Глава седьмая. Позднее он неприятно удивлялся себе, до чего же капризно, прихотливо, выборочно и ненадежно оказалась его память об этом дне. Нет, запомнил он многое и, наверное, даже все наиболее существенное. Однако некоторые эпизоды словно каким-то ядовитым растворителем вымыло из мозгов. И какие-то повороты разговора, и какие-то картинки, и какие-то мысли, возникавшие по ходу дела. Дверь подъезда номер пять запомнилась, да так, что и до самой смерти, кажется, ее теперь не забыть. А вот что было сразу за дверью? Огромное помещение, кажется. Собственно, не само помещение было велико, а высота его, стены, уходящие в желтый сумрак к потолку, словно бы даже невидимому. Старый краснолицый и красношей прапор за столом с телефонами. Лестница белого мрамора ведущая множеством ступеней куда-то вверх, где был почему-то свет, яркий, солнечный. Откуда? Впрочем, снаружи ведь стоял яркий, жаркий, солнечный день. Прапор взял у них повестки, пропуска, просмотрел их бегло и снял телефонную трубку. Тут впервые Станислав узнал, что можно, оказывается, говорить в телефон так, что стоящий рядом не слышит ничего, ни единого слова, ни единого звука даже. Только шелестят перебираемые бумажки, только губы шевелятся у говорящего, да глаза стекленеют, как бы в процессе выслушивания приказаний. Вот трубка положена на место, и теперь уже полная и абсолютная тишина воцарилась, и сделалось вдруг холодно, как бывает холодно в склепе или в дровяном подвале, а глаза у Виконта были прищурены, рот нагло брюзгливый, и руки в карманах, словно ему снова 12 лет, и предстоит отвечать за раскоканную в классе лампочку. Потом наверху лестницы раздались голоса, шум шагов, и из солнечного света, будто ангелы Господни, явились двое и принялись неторопливо, с доброжелательными улыбками спускаться к ним. И здесь возникает первый провал в воспоминаниях. Собственно, один из этих двоих был майор Красногорский, а другой – капитан Полищук. Оба они были люди молодые, лет 30-35, но майор был коренастый, плотный, круглоголовый, в довольно-таки занюханной коричневой курточке, а капитан, напротив, высокий, волейболист, наверное, красивый, щегольски одетый, в темном костюме, при кремовой сорочке и крапчатом галстуке. Они весело, с какими-то даже, кажется, шуточками разобрали своих подопечных, а вот как оказался Станислав в кабинете своего майора, на жестком стуле напротив казенного стола с пишущей машинкой на нем и грудой каких-то бумаг, этого не сохранилось. Кажется, предварительно шли они по длинному пустому коридору, где было веселое равнодушное солнце и висела доска наглядной агитации, с нарисованными знаменами, хлебными колосьями и портретами обоих Ильичей. «Паспорт ваш, пожалуйста!» «Надо же, мы с вами почти однофамильцы!» И тарахтит пишущая машинка, бойко, хлестко. Ловко насобачился печатать майор, хотя и двумя только пальцами. Помещение обширное, но узкое, длинное от двери до зарешеченного окна, и, опять же, неестественно высокая, метра четыре до потолка, а может быть и все пять. В углу самого окна большой железный шкаф, выкрашенный коричневой краской небрежно с потеками. Не тот ли самый, которого касался губами несчастный псих из рассказа Амалии Михайловны? Вы предупреждаетесь, Станислав Зинович, об ответственности за дачу ложных показаний или что-то вроде этого. «Распишитесь вот здесь, пожалуйста». И первый, вполне ожиданный вопрос. Вы, конечно, догадываетесь, почему мы вас вызвали. Прям-таки Е2-Е4, стандартное начало домашняя заготовка. Представления не имею. Так уж совсем и не догадываетесь. Да, совсем. Лгать противно. Во рту мерзость. Сухая мерзость. Семен Мирлин. Они знают, что мы не любим врать, нам это противно. Им хоть бы хер, а нам, слабакам, противно, тошно, и они превосходно этим пользуются. У майора редко мигающие прозрачные глаза, русые шевелюра пирожком и маленький, но заметный шрам на верхней губе. «Вы знакомы с Семеном Ефимовичем Мирлиным?» «Началось». «Да». «Давно знакомы?» «Давно». «Лет десять, наверное». На самом деле все 20, но не будем ему потакать. Какие у вас с ним отношения? Нормальные. Дружеские? Да. Товарищеские. Ссор, конфликтов между вами не было? Черт, что он, собственно, имеет в виду? Нет, не было. Отношения хорошие, товарищеские. И он, конечно, давал вам читать свои статьи, рассказы. Ха-ха. Теперь главное небрежно. Да, давал иногда. Какие, например? Ну, я не помню. Рецензию давал читать на Пикуля. Опубликовано в Красной Заре. Ну, что там еще? Да, статью про Иванова давал читать. Это про какого же Иванова? А был такой директор Пулковской обсерватории. Поговорили о Пулковской обсерватории, об Иванове. О репрессиях седьмого года, безвозвратно осужденных партией. И вдруг... А статью Поколения, глотнувшие свободы» он не давал вам почитать? Как вы сказали? «Поколение, глотнувшие свободы». На лице должна быть задумчивость в необходимой пропорции, смешанной с искренним желанием угодить, вспомнить, обрадоваться, закричать «да, да, конечно», и «сожаление», «горькое сожаление» «нет». «Не помню. Не давал. Такой статьи не давал. А вы вспомните, постарайтесь. Это было недавно. С полгода назад всего, не больше». Он настаивал, что не читал, не видел, не знает, упоминаний даже не слышал. А майор, с понимающей улыбкой, снисходительно, лениво, почти в шутливом тоне, настаивал, что напротив и слышал, и видел, и читал. Забыл, видимо, все-таки полгода прошло. Но надо вспомнить, это нетрудно. Был зимний вечер, незадолго до Нового года. Вы сидели с вашим другом Киконином, пили чай. Пришел Мирлин, принес рукопись, и вы принялись ее читать. Вспомнили? Листки передавали друг другу, обменивались по ходу впечатлениями. Вы тогда еще неважно себя чувствовали, простыли, наверное, кутались в халат, помните? А потом спорили, статья это вам не понравилась, Статья и в самом деле нехорошая, антисоветская. И вам она, естественно, не понравилась. Вы с Мирлиным спорили, а потом даже сказали ему, «Посадит тебя, Семен, за эту статью». Во рту сделалось уже совсем непереносимо сухо. Губы стали шерстяные, и голос сел. Надо было бы выпить воды, и графин со стаканом стояли тут же, недалеко, на отдельном столике, но нельзя было подавать виду. Гад, откуда он все это знает?» Неужели же следили через окно, подслушивали телефон или жучка подсадили, пока я был на работе? Нет. Ничего этого я не помню. Говорят, есть теперь лазерные подслушивающие устройства, улавливают колебания оконного стекла, возникающие от разговора. Да чуж же! Чего ради устраивать такие сложности? Чтобы Мирлина засадить? Да кто он такой, в конце концов? Но если не подслушали, то откуда он может все это знать? Нет, ничего добавить не могу. Не читал я этой статьи и ничего про нее не знаю. Был я тогда простужен или нет, не помню. Но, по-моему, не был. Не был я простужен и в халат не залезал. Тут он что-то привирает. Зачем? Или почему? Прокол? Информаторы прокололись? Или я все-таки был простужен? Ну, хорошо, Станислав Зинович. Раз уж память вам так изменяет, почитайте вот это. Возьмите, возьмите. Это собственноручные его показания. Читайте. Округлый детский почерк. Вроде бы его почерк. Читали по очереди, передавая друг другу прочитанные листки. Статья не понравилась. Оба они осудили меня за этот текст. А Красногоров даже сказал, посадят тебя, съемка, за это. Не может этого быть. Этого быть не может. Подделка. Нет, нет, дальше листать не надо, Станислав Зинович. Читайте эту страницу и все. Вспомнили? За несколько дней до Нового года я зашел к своему лучшему другу, Станиславу Зиновичу Красногорову, чтобы дать ему прочитать мою статью «Поколение, глотнувшее свободы». Это был поздний вечер. В гостях у Красногорова уже был наш общий друг Виктор Григорьевич Киконин. Били они его, что ли? Или угрожали... Дочками шантажировали. Не может же этого быть. Не те времена же, нет. А тогда что получается? Подделка? Больно толстая пачка, страниц 50. Правда, он не разрешает мне читать дальше. Почему не разрешает? Красногоров был простужен, сидел в халате, они пили чай с малиновым вареньем. Не было этого. Откуда у меня в доме малиновое варенье? А Красногоров даже сказал посадят тебя, съемка, за это. Ну как, вспомнили теперь? По лицу вашему вижу, что вспомнили. Нет, Вениамин Иванович. Язык совершенно не желает шевелиться. Присох, приварился. Какие-то омерзительные шкляпания вместо слов. Ничего не могу добавить по этому поводу. Все уже сказал. Но это же собственноручные его показания. Вы что, почерка его не знаете? Честно говоря, не знаю. Так что же мы, по-вашему, это сами написали, что ли? «Я этого не говорил». «Ну а как же иначе вас прикажете понимать, а?» «Не знаю». «Вениамин Иванович, вы разрешите, я налью себе воды?»